Вот какой должна быть расплата за преступление, независимо от возраста, в котором человек его совершает. «У нас в управлении давно собираются послать по этому поводу петицию в правительство штата», — сказал Лео Ньюболт. «Подготовь мне памятную записку со всеми деталями дела Дойла и своим заключением. Я передам ее в руководящие инстанции. Если будут назначены публичные слушания», порекомендую тебя в качестве свидетеля. Там и выскажешь, что наболело. «Записку я, конечно, напишу», — усмехнулся Эйнсли, «но только сомневаюсь, что они дадут мне высказаться». Ньюболт посмотрел Эйнсли прямо в глаза и сказал, «Не надо сразу сдаваться, и на себе тебе еще рано ставить крест». Мое влияние, конечно, не так велико, как у некоторых других людей, которых мы с тобой знаем, но и у меня есть друзья наверху, на самом верху, которые прислушиваются к моему мнению. Стало быть, — подумал Эйнсли, — Ньюбалду, — известно о том, что Синтия Эрнст препятствует его продвижению по службе. Вероятно, он и о причинах догадывается. Ну что ж, ничего удивительного. Полицейское управление иногда казалось Эйнсли чем-то вроде маленького городишки, где все про всех известно, а слухи и сплетни гуляют, не ведая преград. — Что ты планируешь делать? — спросил Ньюболт. — Попросишь ордер на вскрытие подросткового досье Дойла? — Да, я уже кое-что предпринял. — Керзон ноуз взялся по моей просьбе написать заявление. С ним я поеду к судья Пауэллу. Нам пока не нужна огласка, а он не будет задавать лишних вопросов. — Твой приятель Фэллон Пауэлл? — улыбнулся Ньюболт. — Что-то уж больно его честь к тебе благоволит. На какой крючок ты его подцепил? э да ты все равно не скажешь.